Глава 17. Две недели пролетели как один миг. Днём я работала, в перерывах играла с Софией, вечером укладывала малышку спать и бежала в библиотеку. Время от времени встречаясь там с мистером Рейнертом. Его светлость оказался интересным человеком, начитанным и вежливым. С ним было приятно беседовать. Благодаря ему мне было легче освоиться в библиотеке. По его совету в выборе книг я быстрее узнала о мире и о стране. Он был потрясающим рассказчиком. Я с огромным удовольствием слушала краткий пересказ в его исполнении той или иной книги, которые он относил к категории ничего полезного я там не вижу но о чём в них написано, должна знать. О наших встречах я никому не говорила, даже Софии. Считала, что это касается только нас и ни с кем не хотела делиться своей тайной. Казалось, узнай кто об этих ночных встречах, я потеряю что-то особенное и очень важное для меня. Айрис, глянь в кастрюлю, прервала мои мысли Велма, замешивая вместе с маленькой помощницей тесто на пирог. Закипел рассол. нет, еще, но уже вот-вот. Хорошо, кинь туда перчик. Этот? Да, и лист вишневый еще брось. Сделано, улыбнулась женщине радостно пританцовывая ощущая в душе невероятный подъём. Вчера ночью мистер Рейнард в библиотеку не пришел. Это меня немного расстроило, и поэтому я не слишком долго там находилась. Дочитав историю Малуи, поставила книгу на место и отправилась на кухню. В лепке сахарных цветов появился прогресс. Пальцы стали более послушными и с каждым разом бутоны выходили все лучше а еще одной моей тайне знала только софи с радостью поглощая сладость благо я немного теста замешиваю и вреда здоровья малышки не наношу софи детка здесь раскатай а то слишком толстый край выходит проговорила велма указав рукой на тесто Хорошо, умница. Айрис, смотри, какой рисунок получился. Восхищенно пробормотала кроха, ткнув пальчиком в складку на тесте, которая по форме очень напоминала птицу. И правда, здорово вышло, согласилась Софи, вдруг замерев. Можно на скалке рисунок вырезать и тесто для печенья им раскатать получится красивые узоры. Хм, протянула Вэлма, задумчиво взглянув на скалку в своих руках. выпуклый узор-то? то Лучше наоборот углубить, наверное. Скажу чаду, может, отец его сделает, а ты поможешь объяснить, как надо, проговорила кухарка, возвращаясь к прерванному занятию. Мистер Рейнард просит подать в комнату чай, объявил вошедший на кухню Юджин, с трудом передвигая ноги. "Лети или дори скажи, нам чего?" с недоумением проговорила женщина, мельком взглянув на старичка. "Нет их в замке", прошамкал он в ответ. "А Марил должна быть, только здесь была. И ее нет." Куда все запропастились? заворчал старичок, грозно взглянув на кухарку. Вот за дамам лентяйкам, сердито пробурчала Вэлма, вытирая о полотенце руки. Стоило Мэту уехать, как девки совсем от рук отбились. Айрис, отнеси чай мистеру Рейнерду, только фартук с ними и причешись, а я сейчас приготовлю. Хорошо кивнула, несколько растерявшись, но быстро взяла себя в руки. Я мигом, ворвавшись в свою комнату, торопливо сняла повидавший жизнь фартук, поправила форменное платье, пригладила выбившиеся из косы пряди волос. Ненадолго замерла у зеркала, покусывая губы, чтобы стали чуть ярче. И, повернув было к двери, Вдруг застыла, как вкопанная, наткнувшись взглядом на шкатулку. Тот самый первый сахарный бутон, слепленный мной несколько недель назад. Мы давно с Софи съели, но прошлой ночью я положила новый. Хотелось сделать девочке сюрприз. Не знаю, что меня дернуло вытащить бутон сахарной розы из шкатулки. Но осторожно завернув ее в платок, я спрятала цветок в кармане своего платья и поспешила на кухню. Так, держи крепче, здесь все, как он любит, наставляла меня Велма, подав поднос с пустой чашкой, небольшим чайником с горячим напитком, пару ломтиков лимона, сахар и тост с ветчиной и помидором поставишь на столик чай нальёшь и уходи надеюсь к тому времени когда потребуется забрать поднос Юджин этих вертихвостов разыщет. — хорошо не переживайте я справлюсь пообещала женщине не сомневаюсь в этом да только Мэтт уж слишком правильная и не позволяет нам выходить на господскую половину насмешливо проговорила Ну что ж теперь? Юджин этот поднос не донесет, совсем сдал наш старичок. А заставлять ожидать мистера Рейнарда нельзя. Ну, я пошла. Да, спеши. До покоев его светлости добралась так и не встретив никого из корничных. На стук в дверь никто не отозвался. Поэтому нерешительно помявшись у входа, Я всё же переступила порог комнаты и осмотрелась. В комнате мистера Рейнарда было очень светло и уютно. Большое просторное помещение с массивным камином, сложенным из красного камня. Чайный столик, покрытый скатертью из шелка сливового цвета, стоял у окна. Рядом с ним изящные стулья, обитые тканью того же цвета. Шторы с богатой вышивкой обрамляли высокие окна. На гладком деревянном полу лежал большой ковер. У кровати стоял комод на вычурных ножках, маленький с богатой обивкой диван у одной из стены и два таких же кресла. Все здесь было теплым, уютным и свидетельствовало о богатстве и вкусе владельца. Айрис. Ваша светлость, я принесла для вас чай, спешно проговорила, объясняя свое появление. Да, конечно, вот на этот столик поставь, сказал мужчина, закрывая дверь в ванную комнату. Как прикажете, кивнула, быстро опустив взгляд на пол, чтобы не смотреть на полуголого мужчину который только что выбрался из ванны и выглядел в распахнутом на груди халате очень привлекательно. "Тебе помочь?" раздалось за моей спиной, слишком близко, что я даже ощутила жар его разгоряченного тела. "Нет, спасибо, уже все готово", отказалась. Налила в чашку горячий ароматный напиток, поправила тарелку с бутербродом, и положила на блюдце сахарный цветок. «Все готово. Благодарю, улыбнулся мистер Рейнард, присаживаясь на стул, беглым взглядом осмотрев столик, удивленно вскинул бровь, уточнил: "Цветок? Это сахарный цветок? Его можно есть?" Быстро ответила, надеясь, что меня не накажут за самоуправство. Ведь я всего лишь хотела поблагодарить мужчину, который позволил читать его книги и многое рассказал, сам наверняка не сознавая, как помогает мне. "Сладко и вкусно", произнес мистер Рейнард, пока я придавала стер мужчина отломил один лепесток и уже успел попробовать. И потрясающе красиво. Я рада, что вам улыбнулась его светлости, отступая. Позвольте, мне пора возвращаться. Да, конечно. На кухню вернулась в приподнятом настроении. Вельма и поглядывая на меня, тихонько вздыхала, но ничего не сказала. Мне было все равно на ее печальные вздохи. Я была довольна, что удалось увидеть мистера Рейнарда, а остальное неважно. Единственное что меня немного расстроило так это возвращение Леты и Доры поэтому забирать поднос ушла одна из горничных но все равно даже это не омрачило моего настроения Айрис Дора помогите миссис Мэдисон!» – распорядилась Велма сразу после ужина ткань привезла на скатерти и салфетки да корзины еще в карете лежат Хорошо, пискнула Дора, получив нагоняй от кухарки за то, что вместе с Леттой и Марилой в казарме задержались. Быстро подскочив со стула, метнулась к дверям. У парадного входа она крикнула Велмо в тагонку с добродушной усмешкой, глядя на меня, продолжив: «Вот дверте хвостки!» Через господский холл идти. Да, Айрис, Что мы эту тех ворота остановилась, не ведаю. В парадном холле было пусто. Несколько раз мне приходилось здесь бывать. Все, что было интересно, я давно рассмотрела. Поэтому, не задерживаясь ни на минутку, я поспешила к выходу. Айрис, окликнул меня мистер Рейнард, появившийся с правой стороны зала. Я думал, ты заберёшь поднос. Хотел тебя поблагодарить. Цветок очень красив, даже есть было жалко. Пожалуйста, смущенно улыбнулась, замерев у двери. Ты прочла книгу, что я оставил тебе в библиотеке? Да, очень интересная. Никогда бы не подумала, что здесь обитают такие животные. Я подобрал еще пару историй. Оставлю их на столе советую ознакомиться Спасибо Рейнольд раздался за моей спиной возмущённый женский голос показавшийся мне смутно знакомым «Гвендолин, что ты здесь делаешь Я я потеряла маминке на кольцо Наверное оно закатилось под кровать в комнате Позволь проверить оно очень дорого для меня Дора, проводи мисс Гвендалин в покое, где она останавливалась в прошлый раз, распорядился мистер Рейнард, холодно взглянув на гостью. Уверен, оно лежит там, и долго искать кольцо не придется». Я же посчитала, что дальше мое присутствие здесь будет несколько странным, и коротко кивнув его светлости, поспешила к выходу миссис мэддисон, завидев мое появление, тут же всучила мне в руки две корзины с лентами и тесьмой, потребовала отнести их к грэтце и скорее возвращаться за очередным грузом. возвращаясь снова через холл, ни мисс гвендалин, ни мистера рейнэрда я уже не увидела. ночью в библиотеке мы тоже с его светлостью не встретились. И спать я отправилась с некоторой грустью. А утром, поднявшись раньше, чем Вэлма, снова лепила сахарные цветы. Правда, на этот раз вышло хуже, но я не отчаивалась. Доброе утро, поприветствовала меня Велма, степенно вплывая на кухню. Вижу, кастрюлю с молоком уже на плиту поставила. Молодец. Сейчас быстро кашу сварим, а то набегут голодные. Может, оладьи пожарить? Можно, у меня и варенье где-то было, Согласно кивнула, заглядывая на нижнюю полку в шкафу. Айрис, окликнула меня миссис Мэдисон, проходя на кухню, мельком взглянув на Вэлму, объявила: В замке Элфорд в твоих услугах больше не нуждаются.